Письмо 27 седьмое Владимиру Григорьевичу Черткову. 1901 год, марта 30 -го, Москва. Сейчас получил ваше письмо под номером 16, милый друг Владимир Григорьевич, и устыдился за то, что мало писал вам, и за друзей. Буду настаивать, чтобы они писали вам еженедельно. Примечание первое. Пусть это письмо 30-го старого стиля будет началом. У нас происходит вот что. Назначенный Вановский действует неопределенно. Одни думают, что к хорошему, другие обратно. Примечание второе. Я ничего не знаю. В Петербурге говорят большое возбуждение в обществе. В Москве, мне кажется, тоже. Гектографированной литературой, ходящей по рукам, масса, но мало интересного. Мое обращение к царю и его помощникам послано кажется 26-го ему и великим князьям и министрам. Примечание третье. «О судьбе его ничего не знаю». Письмо Софьи Андреевны напечатано с письмом Антония. Примечание четвертое. «Письма ко мне увещательные от лиц, считающих меня безбожником, вызвали меня к тому, чтобы написать ответ на постановление Синода. Эти дни писал. Кажется, кончил. Прежде всего пошлю вам». Примечание пятое. «Здоровье мое хорошо». Письма, полученные по случаю отлучения, все нельзя копировать, их сотни, но попрошу Дунаева или Буланже сделать выборку и послать вам. Спасибо за письмо. Целую вас. Сейчас поправил редакцию обращения к петербургским писателям. Посылаю, хоть, может быть, еще изменится. Примечание шестое. Целую вас, потому что люблю. Мне на душе большей частью твердо хорошо. Дай бог вам того же. «Получил начало о смысле жизни». Примечание седьмое. «Кажется, хорошо». Лев Толстой. Примечание. Первое. В связи с появлением в английских газетах сообщения о аресте Толстого и обыске у него, Чертков в письме от 5-8 апреля по новому стилю просил близких регулярно извещать его, все ли благополучно у Толстого. Второе. Вановский, в прошлом военный министр, в марте 1901 года был назначен министром народного просвещения. Третье. Обращение царю и его помощникам, том 17 настоящего издания, было откликом на преследование правительством участников студенческих волнений. Смотри письмо 25 и примечание 1 к нему. 26 марта оно было послано Николаю II, великим князьям и всем министрам. 4. 26 февраля Софья Андреевна Толстая написала резкое письмо, осуждающее постановление Синода об отлучении Толстого от церкви. Оно было направлено в адрес обер-прокурора Синода Победоносцева и митрополитов, подписавших определение. В гектографированном виде оно широко распространилось в России, и это вынудило церковников выступить с ответом – 24 марта в прибавлении к номеру 17 неофициальной части церковных ведомостей были опубликованы письмо Софьи Андреевны Толстой и ответ митрополита Антония. Пятое: смотри том 17 настоящего издания. Шестое: смотри письмо 29 и примечание первое к нему. И седьмое. Чертков прислал Толстому для просмотра текст, готовившийся к изданию брошюри. О смысле жизни. Мысли Льва Николаевича Толстого, собранные Владимиром Чертковым. Издательство «Свободного слова». 1901 год. Конец примечаний. Страница 487